Часть пятнадцатая. И что же все это значит? За кем или зачем шла охота? Вопрос «за кем?» отпадал. Если бы целью были мы или Томас, все произошло бы в тот момент, когда мы выходили из служебного хода гостиницы. Лучшего места для засады трудно придумать, а белый линкольн среди мусорных контейнеров прямо-таки вопил о том, что рано или поздно мы его за него появимся». Целью охоты не могли быть и бабки Томаса. Шесть тиран и Митсубиси Монтеро не проявляли никакой активности до тех пор, пока не обнаружили, что Томас слишком уж долго задерживается в своей студии. Вот тут-то и была объявлена тревога. Тоже отпадает. Что же остается? Только одно. Купчие. Всегда полезно поставить себя на место противника и попытаться понять логику его действий. Как бы я поступил, если бы моей задачей было изъять эти купчие, провонявшие санпропускниками и теплушками уходящего века? Устроил бы засаду во дворе Мюэра. Это если бы я не знал, кто такой Мюер, Но я знал. И знал, что от этого старого паука можно ожидать любой подлянки. Он мог назначить встречу с Томасом не дома, а в каком-нибудь другом месте». Это место могло быть заранее оговорено. Когда? Не в кабинете, там об этом разговора не было. Вот когда? Во время прогулки Мюэра по Том-парку со скромным молодым человеком по фамилии Пастухов. «Я понял, что рассуждаю так, как может рассуждать только один человек. Юрген Янсен. Он знал» о чем Мюэр говорил с Томасом в кабинете. Он знал, о чем Томас говорил с Крабом из прослушки и из рассказа самого Краба. Он не знал только одного, о чем Мюэр говорил со мной в том парке. Что же он после этого делает? Он едет к Мюэру и разговаривает с ним, как сообщил артист, эмоционально. Разговор, вероятно, был тяжелым. Отпечаток его лежал на всем облике старого паука. Янсен не добился того, чего хотел. А если верить Мюйру, он хотел выкупить у него купчие. И тогда возле гостиницы появляется черный Митсубиси Монтеро. И все становится на свои места». «Я не могу посылать этих шестерых на Монтеро к дому Мюэра, а должен пустить их по следу Линкольна, и лишь когда я понимаю, что Томас меня обставил, появляются Паджеро во дворе Мюэра и два взвода на подъездах к российскому посольству, чтобы эти купчие не оказались там, откуда их не выцарапаешь никаким способом» а шестеро профи Монтеро устраивают засаду на заднем дворе гостиницы, и если бы не предупреждение боцмана, туда бы мы и подъехали. Значит, все-таки купчие. А вот тут-то и начинается самое непонятное. Если верить предположениям Мюэра... Наследство эсэсовца могло стоить от 30 до 100 миллионов долларов. Бабки очень серьезные, но все-таки, на мой взгляд, не настолько серьезные, чтобы рассматривать их как главный мотив в действиях Янсена. Чтобы прибрать их к рукам, вовсе не нужно было выстраивать такую сложную схему с фильмом «Битва на Векше» и с торжественным перезахоронением останков Альфонса Рэббоне, и уж вовсе не вязалось это с активностью эстонской агентуры в расположении 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии и с просчитанным аналитиками УПСМ социальным взрывом во второй половине марта. Поэтому я и решил, что всю эту неожиданно всплывшую историю с недвижимостью Альфонса Рэббоне можно считать боковым ответвлением основного сюжета, пасынком на стволе. Выходит, ошибся? А тогда что все это означает? Ответ мог дать только Янсен. Если в свалке у входа в гостиницу серый кейс не перехватили его люди, то Янсен должен возникнуть в нашем номере с минуты на минуту. Он и возник. Мы сделали не слишком настойчивую попытку раздеть Томаса и перенести его в спальню, но он так брыкался и возмущенно мычал, что мы ограничились тем, что сняли с него ботинки и оставили на диване в гостиной». Его темный плащ был в грязи, на голове прощупывалась обширная шишка. Но никакой опасности для его жизни не было. Муха довольно энергично выразил свое отношение к склонности некоторых эстонцев, вроде бы ревностных католиков, к явно языческому поклонению древнегреческому богу Бахусу. И мы махнули на Томаса рукой. Достал он нас сегодня по полной программе.